3. Пограничная зона союза систем. Нейтральное пространство. Разведывательное судно КЛК-07. Из тихого ропота барабанов поднялся пронзительный голос скрипки. Затем вступили клавишные. Громкость нарастала. Оркестр увеличил темп, нагнетая атмосферу. И вот он загремел в полную силу. Лиричная мелодия открытого пространства, наполненная эхом нот, пронзающих черную пустоту. Александр Роуз, капитан второго ранга военного флота Союза систем, не отводил взгляда от экрана в носовой части корабля, своего рода окна в открытый космос. Пусть это только изображение с камеры, пусть автоматика выравнивает цветовой баланс и яркость, украшает, преувеличивает. Темная пустота, усеянная редкими бриллиантами звезд, медленно плыла за этим окном, гипнотизируя, маня, заставляя на миг поверить, что это стеклянная перегородка, а за ней вращается вся вселенная. «Капитан? — Капитан. — Роуз. Алекс моргнул, и волшебство пропало. Перед ним пилотская рубка, главный э кран, пульт управления, все как в и с т р е б и т е л е Союза, только не так тесно. Тут умещаются аж два кресла. Роуз мазнул пальцем по запястью комбеза, отключая проигрыватель и медленно повернул голову. Справа на расстоянии вытянутой руки в таком же огромном кресле, служившем заодно противоперегрузочным ложем, пряталась хрупкая фигура в синем облегающем комбезе. Майор Акила м а р а я его правая рука. Вообще-то она была в звании капитана третьего ранга военного флота, но благодаря сложным завихрениям бюрократии числилась в экипаже как майор управления разведки. Также она была вторым пилотом, первым помощником, штурманом, специалистом по электронным системам и просто занозой в заднице. «Послушай, а к а миролюбиво произнес Алекс, с н о я же просил, 15 минут, только 15 минут тишины, у меня обед». Акка бросила на капитана косой взгляд. Ее лицо, немного вытянутое, хрупкое, было прозрачно белым, словно у фарфоровой куклы. Сквозь тонкую кожу проглядывали синие прожилки вен, и из-за этого уроженцев к о д ж а одной из систем, входящих в Союз, порой дразнили синекожими. Жители орбитальных станций, выросшие в условиях пониженной гравитации, редко видевшие свет своей угасающей звезды, порой внешне напоминали утопленников. Майору Акили около 30, молоденькая, по меркам Прайма, худое лицо, впалые щеки, высокие надбровные дуги, «Черные волосы, гладкие, блестящие, строго обрезанные, чуть ниже ушей, никакой косметики. Принципиально. И суровый, ледяной взгляд. Строгая, серьезная, вечно озабоченная работа и буквой закона. Немного вредная, но самый лучший второй пилот из всех, с кем Алексу доводилось служить. И, пожалуй, самый красивый, на вкус Роуза, конечно. «Срочное сообщение», — отрезала Ака, — «из штаба флота». Алекс нахмурился, глянул на панель пульта. Системы в норме, это главное. Но они в глубокой разведке соблюдают режим радиомолчания. Формально никаких передач в их сторону тоже не должно быть, что за ерунда. р о с скинул руку, вызывая на центральный экран модуль управления кораблем. Выбрал приложение связи, прикоснулся пальцем к тактильному датчику на поручне кресла, подтверждая личность. Запустился кодировщик, расшифровывая пакет данных. Алекс обернулся, окинул взглядом рубку за спиной. Пять метров трубы, вот она, рабочая зона, прямо как в воздушных планерах. Слева и справа кресло специалистов связи вооружения. У переборки, которой оканчивается боевая рубка, кресло механика, все по штатному расписанию. Похоже на боевой корабль, но небольшой. Корабль легкого класса, КЛК, специализированное военное судно разведки Союза, уникальная машина, созданная по последнему слову техники. Максимум скорости и скрытности, минимум вооружения. Корабль рассчитан на дальние походы, за переборкой еще пять метров жилой зоны, выглядевшей как круглая комната со столом. Условно, это рубка для анализа и обработки информации. Она же кают-компания, столовая, зона отдыха. В стенах пять коек, одновременно являющихся спасательными капсулами для экстренной эвакуации. За жилой зоной идут технические помещения с оборудованием, запасами, резервами, Зона реактора и нижняя палуба, также называемая п о д п а л о м технические помещения для доступа к системам корабля. Все как на большом корабле, только маленькое. Его крохотное царство, только его, капитана второго ранга Александра Роуза, уроженца Прайма, военного пилота в пятом поколении, командира боевого корабля КЛК-07. И м е н н о Алекс, предпочитавший именоваться капитаном, недавно поклялся дать по шее следующему, кто вслух назовет его корабль «Кляксой». «А где на вид?» — спросил Алекс, разглядывая пустое кресло специалиста по связи. «Спит», — отозвалась Акила, убирая с центрального экрана изображение, полученное с внешних камер. «У него действительно перерыв между вахтами?» Система тихонько пискнула, и капитан обернулся к экрану. Машинально натянул висевший на кресле боевой шлем, защелкнул застежку, забрало тут же стало прозрачным, превратилось в экран, по которому побежали строчки расшифрованного кода. Сообщение для командира корабля. Больше никто не имеет к нему доступа. И не заглянет через плечо. «От зараза!» — выдохнул Роуз, скользя взглядом по скупым строчкам. «А-ка!» Спохватившись, моргнул, включая внешние динамики. «Ака, поднимай команду. Общий сбор через пять минут в кают-компании». Майор легко выскользнула из кресла, звонко цокнула огромными магнитными ботинками по палубе. Худая, стройная, словно травинка родной планеты, тянувшаяся к угасающему солнцу. Она была на голову выше Алекса. Сурово глянула на капитана, поджала узкие губы и двинулась к жилой зоне. «Ака», — позвал Роуз, — «скафандр! И остальные тоже». Она остановилась, бросила через плечо косой взгляд, но ничего не сказала, зашагала дальше, отбивая шаг. «Почуяла ведьма! Ой, почуяла!» Роуз закусил губу, вскинул руки, пошевелил пальцами. Перед ним раскинулся виртуальный пульт управления информационными системами корабля. Подумав всего минуту, он принялся раскидывать задания по функциональным ролям команды. Кое-что взял из поступившего приказа, кое-что пришлось придумать на ходу. Открывая команде доступ к поступившей информации, Алекс не забыл дать права Аки, формально являвшейся его дублером. Ввел параметры доступа, привязанные к системе жизнеобеспечения его скафандра, отдал приказ а в т о м а т и к е перенести матрицу управления кораблем на аккаунт майора. Если его скафандр зафиксирует смерть носителя, что ж, у корабля будет новый командир. Рабочая схема сложилась минут через пять. Действовал Роуз быстро и уверенно. «Конечно, все сделано на живую нитку, но с этим можно поработать. И формально все поручения распределены. Пора». Капитан подтвердил изменения, закрыл виртуальную систему, поднялся из пилотского кресла, стянул шлем, превратившийся в темный шар, покачал головой из стороны в сторону, разминая шею, коснулся запястья, запустил таймер и двинулся к шлюзовой двери в переборке, направляясь в жилой отсек. В кают-компании уже было людно, а к о зря времени не теряла. Сама стояла у стены чуть ли не на вытяжку чувствовала, что дело серьезное. На ней был легкий скафандр пилота, как и на самом капитане. На вид, видимо, только что проснувшийся, сидел за круглым столиком в центре комнаты на выдвинутом из пола ящике хранения, заменявшем экипажу стулья. Он не успел переодеться и оставался в стандартном синем комбинезоне. Смуглое лицо, прищуренные сонные глаза, шапка жестких черных кудрей, взъерошенных больше обычного. Каджин, и с т и н е черный, как большинство уроженцев Бовы, рослый и плечистый мастер-оружейник, копался в своей открытой в спальной капсуле. На нем был легкий скафандр, не серебристый, как у пилотов, а с темно-зеленым оттенком. Из стандартного круглого ворота торчала на л о с а б р и т а я голова. «За стол!» — велел р о у с выдвигая из пола свой ящик хранения и усаживаясь на него. «Где Могул?» «На месте». г у л к о р а з д а л о с ь из динамика внутренней связи. «Настраиваю ядро, капитан Роуз». Алекс помолчал, наблюдая за тем, как за стол присаживаются Ака и Кадж. «Что-то серьезное?» спросил он. «Проблемы с ядром?» «Все в порядке, капитан. Это дублирующий контур. Рутинная проверка. Мне нужно минут десять, чтобы собрать все обратно». Роуз нахмурился, но потом кивнул. «С этим отшельником всегда так. Он может месяцами не вылезать из своей берлоги в реакторном отсеке». «Принято», — сказал он. «Подключайтесь». Сидевшие за столом одновременно коснулись запястья, активируя личные коммуникаторы. Роуз шевельнул пальцами, и над столешницей появилось трехмерное изображение звездной системы. «Начинаем», — сказал он. «Только что получен пакет данных из штаба. У нашего подразделения новая задача. Боевая задача». Каджин коротко глянул на капитана, расправил широкие плечи. Его черное лицо, казалось, потемнело еще больше. Сонный на вид наморщил нос, словно принюхиваясь к словам командира. Ака не дрогнула, не отводила пристального взгляда от трехмерной карты, зависшей над столом. «Получен приказ», — тихо продолжал Роуз, «провести разведку на территории Окра-Тарет, непосредственно в Центральной системе Республики, у Звезды Окра. Это если кратко. у с л о в и е коротко спросил Каджин, словно затвором лязгнул. «Максимальная скрытность», — отозвался а л е к с Предположительно, на территории системы ведутся боевые действия. Наша задача как можно быстрее собрать актуальную информацию о том, что происходит, и передать все данные в управление разведки штаба флота. Никаких контактов, только дистанционная разведка». «Минуту». На вид моргнул, поднял указательный палец. «Мы сейчас в серой зоне. Открытое пространство между Союзом и Окрой. Ходим, так сказать, у границы посреди нигде, перехватываем любой трафик окранианцев». Мы уже не в союзе, но еще и не у соседей, хотя до системы в е р а рукой подать. А столичная система на минуточку далеко за ней. Это значит серия прыжков. Один, — коротко отозвался Роуз, — один дальний прыжок к указанной точке. Ака повернулась к капитану, пронзила его взглядом темных, почти черных глаз. — Да окры две системы, — сказала она. Дальний прыжок разрядит гипердрайв. «От солнечных батарей его не зарядишь, нужна антиматерия, перезарядка в военных доках. У нас не будет топлива на обратный дальний прыжок». Алекс кивнул. «Все верно», — сказал он. «Наша задача — быстро добыть информацию. Как будем возвращаться, это совершенно отдельный вопрос». «Ничего себе», — подал голос на вид, почесывая кончик носа. «Это что ж, капитан, билет в один конец?» «Формально», — раздался из динамика низкий голос механика, — «Перезарядка гипердрайва возможна и вне ДОКа. Достаточно станции переработки антиматерии или станции заправки со стандартным механизмом обслуживания гипердрайвов. Подойдет даже г р а ж д а н с к а я в р я д ли акринянцы пустят нас в свой столичный космопорт для заправки», быстро сказала Акила. «Мы не грузовик и не яхта». «Так», Роуз взмахнул рукой. «Прекратить. Это военная операция, у нас приказ. Думайте о том, как его выполнить. Принимайте пакеты». Активировав личный коммуникатор, Роуз через систему корабля направил членам экипажа пакет данных с конкретным планом работ. У каждого была своя задача и сроки ее выполнения. Каждому выделили специальные ресурсы и прописали доступы к необходимому оборудованию. «Капитан», — медленно протянул к а ч м н е показалось, или все боевые системы корабля разблокированы, включая экспериментальные?» «Полная активация», — подтвердил Роуз. Акила, Каджин и Навит одновременно посмотрели на него. Они молчали, но Алекс понимал, что они ждут ответа. От него, своего командира. «Ребята», — мягко сказал р о с з «мы отличная команда. Сделали много хороших вылетов. Работа была интересная, местами даже веселая. Но до вас, кажется, не доходит. Это не очередной вылет в духе «прикались над тупым соседом». «Мы — боевая единица флота Союза. Мы на войне». На вид медленно поднялся из-за стола, взъерошил пятерней жесткие кудри, провел ладонью по лицу. «Ладно», — сказал он, — «тогда я пошел». «Куда?» — осведомился Роуз. з н а в н а ч н у отзывать сенсоры и бот-разведчики», ы — отозвался тот. «Если мы собираемся прыгать через час, как указано в инструкциях, мне нужно собрать наше барахло. За полчаса вернутся ь только ближние». «А дальние?» — осведомился Алекс. «Те, что ближе к границе». «Им около суток своим ходом возвращаться», — сухо отозвался связист. «Забыл, как мы их раскидывали?» «Я проложу курс», — отозвалась Акила. «Сами наведаемся в их квадраты и подберем». «Десяток на территории окры, если что», — сказал Навид. «Придется лезть на корабле за границу». «Теперь чего бояться», — вздохнул к а ч р а з уж все равно собираемся к ним в гости». Рост кнул в него указательным пальцем. «Точно», — сказал он. «Большой парень прав, Ака». «Пока на вид собирает ближние сенсоры, я построю курс», — отозвалась она, поднимаясь с ящика. «Потом проверка навигационного оборудования. Судя по тому, что в моем задании этого нет, расчет основного прыжка на тебе...» «Да», — подтвердил Роуз. «Все самое легкое развлекательное, как всегда, капитану». «Я тоже пойду», — чернокожий великан поднялся на ноги. «Залезу в мастерскую, прямо оттуда расконсервирую системы вооружения и буду проверять готовность». Ака скрылась за дверью, ведущей в пилотскую рубку. к а ч напротив удалился в хвост, где был спуск в технические помещения. На вид заперся в своей капсуле и принялся там возиться, натягивая форменный скафандр. Роуз, оставшийся за столом в одиночестве, разглядывал трехмерную карту ближайших систем. Он прикидывал расход топлива на курс, проложенный сквозь пустые квадраты для сбора разведывательных ботов. «Может, бросить их тут?» — спохватившись, вскинул голову. «Могул?» — позвал он. «На связи», — тут же отозвался механик. «Глупо, наверное, спрашивать», — осторожно начал Роуз. «Ну, как у нас с ходовой частью?» «Все штатно?» — спокойно отозвался Могул. «Энергия на максимуме, полная готовность ядра управления, основные дублирующие системы полностью исправны. Мы можем прыгать прямо сейчас, капитан». «У тебя в планах инспекция ходовой и оценка рисков», — сказал Алекс. «Ты...» «Я этим занимался последние три дня», — невозмутимо отозвался Могул. «Текущие плановые работы закончены успешно. Все готово. Оборудование работает в штатном режиме». «Очень хорошо», — вздохнул Роуз, поднимаясь на ноги. «Рад, что на тебя всегда можно положиться. Так держать». «Рад стараться», — прогудел механик. «Буду ждать дальнейших указаний». Роуз отвернулся и двинулся к двери, ведущей в рубку. На ходу он слегка поежился. Могул был идеальным подчиненным. Нелюдимым, но идеальным. У него всегда все в порядке. Техника в прекрасном состоянии, у самого никаких нервных срывов. И все же порой Алекса пробирала дрожь при взгляде на него. Выросший на территории империи Минджу, на одной из удаленных планет в царстве жесткой диктатуры, он умудрился сохранить религию предков-механистов, стремящихся кибернизировать любой живой организм всякими устройствами. Могулу тоже кое-что перепало, а кибернизация не практикуется в союзе систем, и нет ничего удивительного в том, что он отсиживается в ходовом отделении. Что ж, у каждого тут свои тараканы. В дальней разведывательной миссии экипажи подбираются не так, как для обычных патрулей. Железяки не беда. Главное, что п у г а л о капитана, полная исполнительность и услужливость механика, всегда занятого полезным делом и не имеющего недостатков. Войдя в рубку, р о у тихонько вздохнул. Ака, конечно, уже на посту и прилежно прокладывает курс. В рубке было тихо, и Алекс снова поежился, на этот раз от дурного предчувствия. Все прошло слишком гладко, обыденно. Кажется, никто из команды так и не понял, что скрывается за скупыми строчками приказа. Никто из них раньше не участвовал в боевых действиях, а Алекс тоже. Пара пограничных заварушек, когда гоняли пиратов астероидного пояса, не в счет. Кажется, ребята не представляли, что им грозит. Им и всему Союзу. Роуз тоже не особо представлял, и это тревожило его больше всего. Ему казалось, что и он сам, и остальные отнеслись к новому заданию недостаточно серьезно. На секунду ему показалось, что в рубке стало слишком холодно, как будто открылась пробоина в борту, и ледяное дыхание открытого пространства проникло в корабль. Роуз мотнул головой, отгоняя морок, и направился к креслу капитана. У него была своя задача, Ее надо было выполнить.